И так случается со всеми предметами, имеющими форму, и с людьми тоже. В конце концов, все они умирают. Все в этом мире движется прямиком к своей гибели, и назад пути нет. Иначе говоря, гибель – космический закон. Вот такой вывод возник у меня в голове, и с тех пор я по жизни пессимист. Раз у человеческой жизни один конец, не все ли равно, станешь ты премьер-министром или кончишь свои дни бродягой? Я засомневался. Кэлли так, к чему тогда все старания и усилия, какой от них толк. Родилась даже страшная мысль. Если в жизни приходится больше мучиться, чем радоваться, может, мудрее будет поскорее покончить с собой. Выход может быть только один. Загробный мир. Жизнь после смерти. Это единственная возможность. Впервые услышав эти слова «жизнь после смерти», я подумал, какая чушь. И все же решил почитать, «Тэцуро Тамба». Примечание. «Тэцуро Тамба. Год рождения 1922. Японский киноактер. Многие годы занимался изучением спиритизма, автор книг на эту тему и фильма о загробной жизни. Конец примечания». Настрой, правда, у меня был скептический. Просто захотелось посмотреть, что за чепуху он написал. Книжка называлась «Что нас ждет после смерти». «Вообще у меня такой характер». Стоит за что-то мыслью зацепиться, всю голову себе изломаю. Обойдется как-нибудь, это не для меня. Мне обязательно надо все разложить по полочкам, что понятно и что непонятно. Это касается и учебы. Узнаешь что-то новое, и тут же рождается десяток новых сомнений. И пока от них не избавишься, дальше двигаться невозможно. Терпеть не могли. Я, например, не признавал словечки типа «Иссине зеленой». «Как такое может быть? Или семь раз упасть, 8 раз подняться? Что это? Почему подъемов на один раз больше, чем падений?» Я набрасывался на взрослых со своими сомнениями. Они только на смех меня поднимали. Даже разговаривать не хотели. Никто ничего толком не объяснял. «Смотришь на таких и думаешь, ну что за люди? Почему все должны оставаться как в тумане? Как можно плевать на то, что непонятно? Душа этому противилась». Я бы как-нибудь сумела объяснить, что значат эти слова, смеется, но тогда вокруг вас не было никого, кто мог бы ответить на такие вопросы. Обыкновенные люди в детали особенно не вдаются, и ничего обходятся, живут себе дальше. Верно, но у меня так не получалось. Мне казалось, нельзя так жить, гладко ни за что не цепляясь. Так вот, книжка самого Тецура Тамба показалась мне никчемной. Зато в ней упоминались сочинения Сведенборга. примечание Эммануэль Сведенборг. Годы жизни. 1688-1772. Шведский ученый, мистик, философ и теолог. Его сочинения сформировали основу вероучения Церкви Нового Иерусалима или Новой Церкви. Конец примечания. Я их почитал и был поражен. Этот Сведенборг был известным ученым и в наше время вполне мог бы заслужить Нобелевскую премию по физике. Но после 50 у него открылись способности медиума. Он очень много писала о потустороннем мире. Читая Сведенборга, я восхищался остротой его логики. По сравнению с другими авторами, писавшими на эту тему, у него все логически безупречно. Причинно-следственные связи исключительно убедительны, и потому написанному веришь». Захотелось погрузиться в эту область поглубже. Я ознакомился со свидетельствами разных людей, которые пережили состояние между жизнью и смертью, и они привели меня в замешательство своей удивительной похожестью, независимо от того, кому принадлежали, японцам или иностранцам. Это были свидетельства реальных людей, с их фотографиями. Очень маловероятно, что все они сговорились одинаково соврать. Потом я познакомился с законом кармы, который развеял многие сомнения, мучившие меня с детства. Еще я понял, что непостоянство всего сущего в буддизме есть то же самое, что закон движения Вселенной к своей гибели, о котором я размышлял. У меня всегда был негативный взгляд на такие вещи, но из-за этого было очень легко воспринимать буддизм. А книги о буддизме вы читали? Серьезных нет а том, что читал, прямых ответов не нашел. Средства улучшить мир не обнаружил. Там говорилось о разных сутрах, но о сути я не увидел, и до того, что хотел узнать, так и не добрался. Об этом куда яснее говорилось в рассказах людей, делившихся своим личным опытом. Хотя, конечно, далеко не всему в них следовало верить. Каким-то образом я твердо знал, чему в этих рассказах можно верить, а чему нет. Не знаю, чем это объяснить, может, опытом или интуицией, но во мне была непонятная уверенность в своей способности отличить одно от другого. Мне кажется, вы последовательно исключаете все, что противоречит вашим теориям и ощущениям. Я хочу сказать, что в мире существует множество самых разных вещей, которые бросают вызов чьим-то теориям и взглядам, своего рода противоположных ценностей, и вы, похоже, не очень хотите иметь с ними дело. Взрослым всегда было трудно меня переспорить, даже когда я еще учился в начальной школе. Все взрослые казались мне идиотами, хотя я знал, что это не так. Сейчас об этом жалею. Маленький был, не понимал. Если чувствовал, что переспорить не удастся, в перепалку старался не ввязываться. Беспроигрышная игра. В младших классах я и учителям не уступал. Это сделало меня слишком самоуверенным. Зато с приятелями я общался нормально. Для каждого у меня была своя тема. Я всегда знал, что нужно сказать в той или иной ситуации, поэтому друзей у меня хватало. Я прожил так лет десять, радуя своих товарищей и получая от этого удовольствие. А дома, наедине с самим собой, начинал думать над тем, как дальше сложится жизнь. И в конце концов оказалось, что среди моих знакомых нет ни одного человека, которому было бы интересно то же, что и мне. Без особой подготовки я поступил в электротехнический колледж, пошел по технической линии, хотя это было не совсем то, чего мне хотелось. На самом деле меня интересовали знания, имеющие отношение к поиску подлинной мудрости. Например, систематизация восточной философии с позиций естественных наук. Это если в идеале. Возьмем биофотоны – частицы света, испускаемые живыми организмами. Если взять подробную статистику о связи этих биофотонов с разными болезнями, то здесь, как можно предполагать, существуют физические законы. Они обязательно должны действовать и между слабыми частицами света, выделяемого живой материей, и колебаниями сердечной мышцы. Это я вынес из занятий йогой. Значит, для вас очень важно количественно измерить эти силы, иметь возможность зафиксировать их визуально. Совершенно верно. Это позволяет привести все в такую систему, которая способна убедить всех. В этом смысле современная наука устроена замечательно. В ней все здорово продумано. Я думаю, что, пользуясь этим и выстраивая математические аргументы, можно создать довольно тонкую и точную систему. Воум тоже есть очень ценные элементы, и мне бы хотелось, чтобы они в сути своей были сохранены. В форме религии этого уже не добиться. Здесь можно подвести теоретическое обоснование только на научной основе. То, чего нельзя измерить научными средствами, меня мало интересует. Дело даже не в интересе, просто это неубедительно, а значит нельзя донести до окружающих, какие им будут от этого выгоды. Если такая неизмеримая субстанция обретет силу, мы получим нечто вроде АУМ, а измерив ее, можно исключить эту опасность. Но насколько могут соответствовать реальности такие измерения? Не зависят ли их результаты от той или иной позиции, тех или иных взглядов? Кроме того, существует опасность манипулирования информацией. Людям придется решать, устроят ли их такие измерения. Есть и вопрос о доверии к измерительным средствам. Полагаю, в таких случаях можно пользоваться статистическими методиками, которые обычно применяются в медицине. Такие-то симптомы означают то-то, лечить их надо так-то, что-нибудь в этом роде. Как я понимаю, к художественной литературе вы равнодушны. В общем, да, страницы 3 могу выдержать, но не больше. Я писатель, и в отличие от вас, считаю самым важным как раз то, что не поддается измерению. Разумеется, я не отказываю вам в праве жить и мыслить по-своему. Я придерживаюсь нейтральной позиции, не говорю ни да, ни нет. Но жизнь большинства людей состоит из множества мелочей, рассчитать или измерить которые невозможно. И изменить эту ситуацию, сделать так, что все это можно было бы измерить нереально. «Согласен. Я не думаю, что мелочи, о которых вы говорите, ничего не стоят. Но если взглянуть на мир, где мы живем, то мне кажется, в нем слишком много страданий. И причины, их порождающие, множатся в нашем обществе прямо на глазах. Люди страдают от неконтролируемых желаний, чревоугодия, жажды секса. А ум удалось сделать вот что – ослабить такой психологический стресс» и усилить за счет этого возможности отдельной личности. Последователи АУМ на 99% видели в Братстве именно это. Взгляд на духовные и физические явления, способ усовершенствования жизни, решения проблем. Вот что такое АУМ при взгляде изнутри. А все эти разговоры об организации, об аккалипсической философии – это выдумки средств массовой информации. Среди моих знакомых нет людей, серьёз воспринимающих пророчество Настрадамуса. Примечание. Нострадамус, Мишель Нострадам. Годы жизни: 1503-1566. Французский врач и астролог, лечеб медик Карла IX, получил известность как автор Столетий, 1555 год, содержавших предсказания о грядущих событий европейской истории. Конец примечания. Рассуждениями на таком уровне никого не убедишь. Мне хотелось бы хоть как-то систематизировать на научной основе некоторые элементы восточной философии, такие как переселение душ и карма. Поезжайте в Индию. Там вы найдете множество людей, для которых эти понятия – часть жизни. Они верят в них интуитивно. А в развитых странах сейчас такое время, когда нужна подходящая теоретическая база. Без нее люди этого не поймут и не примут. До войны часть японцев верила в божественное происхождение императора, и эти люди умерли за свою веру. Вы считаете это правильно? В такое можно верить? Если этим все кончилось, что ж, это нормально. Хотя мне кажется, если задумываешься о следующей жизни, лучше жить ближе к буддизму. Но тогда это всего лишь разные объекты веры, Император или буддийские переселения душ. Разве это не так? Только результат разный. То, что человек получает после смерти веря в императора, не то же самое, что дает вера в буддизм. Вы говорите как буддист. Однако те, кто верил в императора, считали, что если они умрут за него, их души упокоятся в мире в храме Ясукуни. Примечание. Синтаистский храм в Токио, место поклонения японцам, погибшим в войнах. Проблема храма Ясукуни является одной из ключевых в отношениях Японии с соседними странами, в частности с Китаем и Южной Кореей, которые постоянно критикуют японских руководителей за посещение храма, рассматривая это как приверженность милитаристскому прошлому Японии. Конец примечания. «Это нормально, вы считаете?» Поэтому я и думаю, как доказать буддизм математически. Такой метод пока не разработан, поэтому мы с вами и спорим. Не знаю, что еще можно к этому добавить. То есть, если бы существовал метод, позволяющий теоретически измерить императора, вы бы возражать не стали? Не стал. Чего возражать, если человеку от этого после смерти стало лучше? Я вот что хочу сказать: Если заглянуть в историю, окажется, что науку нередко использовали во имя политики или религии. Например, этим занимались нацисты. Существовало много учений лженаучных, как потом выяснилось. В результате обществу были нанесены очень болезненные раны. Положим, вы выстраиваете строгую доказательную базу. Но обычные-то люди. Стоит какому-нибудь авторитету сказать «наука пришла к такому-то выводу», И они это глотают и идут, куда им сказали. Меня это очень пугает. Меня вообще пугает нынешняя ситуация. В нашем мире люди испытывают много никому ненужных страданий. Потому-то я и задумываюсь над вопросом, как этого избежать. Кстати, как получилось, что вы оказались в Аумсинрикё? Я прочитал книгу о том, как медитировать в домашних условиях. Попробовал, и тут случилась странная вещь. Я занялся этим делом без особого пыла, но, попробовав почистить чакры, почувствовал, что мои жизненные силы убывают».